Присутствие 1. Пусть и с потерями, но подавляющее большинство десантных членов пробилось к планете и жуткой тряской стало проваливаться к её поверхности и точке высадки. Самолёты с сопровождением ушли вперёд, чтобы и дальше у десанта не возникало больших проблем. Запомните накрепко, привлёк к себе внимание капитан, когда тряска прекратилась. Мы высадимся в 2 км от точки ПВК. Есть данные, что противник успел провести частичную передислокацию, и теперь там около 5000 солдат. И наверняка имеется тяжёлая техника. Поэтому нам нужно как можно быстрее преодолеть дистанцию и захватить эту долбаную базу, пока они будут разворачивать тяжёлое вооружение. А теперь приготовились. Десантный челнок падал к земле. Потом, как на учениях, он затормозил и с одновременным ударом о почву раскрылись сторки. Как оказалось, Ревхан создал вокруг себя дымовую завесу паляризованного газа, чтобы противник даже через приборы не видел, что происходит. Подобная завеса обеспечила пару лишних секунд для высадки. Макс Брюстер выскочил из шаттла и даже не понял, куда ему двигаться. В тумане он наткнулся на своего сержанта, свалив того с ног. «Уроды! Вперед, что встали!» «Есть, сэр! Только где находится этот вперед? Ничего же не видно!» «Туда, урод, туда!» Сержант озлоблен и тыкал пальцем в пространство, и, чтобы было понятнее, схватил Макса за шиворот и швырнул в указанном направлении. «Понял, сэр!» Макс продолжил движение. А когда выбежал из облака, окончательно понял, куда направлен вектор атаки. В двух километрах действительно находился холм, который предстояло захватить. Туда с рёвом несли тяжёлые танки, стволезы за собой шли усако поднимавшейся пыли. И Брюстер бросился вслед за одним из них. "Макс, ты куда?" услышал он по радио голос Стюарта, когда приезжал мимо них залёгших в какой-то яме. "Вперёд за ним, козлы!" прохрипел какой-то капрал, сделал попытку поднять лежавших солдат. Не лежать, иначе вам придется бежать по открытому пространству, придурки!» Пыль уже забила Максу глаза, и мерзко скрипела на зубах, прежде чем он вспомнил о существовании фильтра с очками. Когда он их надел, стало значительно легче, и тогда же он увидел фонтанчики, взлетающие с земли, но они были довольно далеко от него. Тому виной был танк, защищавший его, и других солдат своей пылевой завесой. В небе шёл бой, рвались ракеты и время от времени на землю падали останки летающих машин, принадлежность коих было уже не определить. Так опять на ходу произвёл выстрел, от которого заложило в ушах, несмотря на то, что танк ушёл уже довольно далеко. После этого взрывы рядом с ним стали происходить с большей частотой, но он продолжал маневрируя двигаться вперёд, то перебегая зигзагом, то меняя скоростной режим с высокого до медленного, то почти останавливаясь. Несмотря на тактические ухищрения, танк не избежал страшного взрыва, накрывшего его покровом огня. Брюстер было уже подумал, что тот подбит, но нет. Т-5 продолжил свой стремительный бег, как ни в чём не бывало. Чем ближе было к холму, тем чаще стали появляться воронки от недавних взрывов. Второй раз танку не повезло: мощный взрыв опрокинул его, и детонация боекомплекта подбросила вверх. А на землю упали лишь обгорелые и покорёженные останки. Оставшись без защиты, Макс прыгнул в ближайшую воронку, за ним посыпались остальные бойцы четвёртого взвода третьей роты. Остальные подразделения попрятались у других близлежащих воронок. И вовремя. Пулемётный огонь усилился в утроенной силе по обнаруженному противнику, не давая высунуть головы. Что теперь? тяжело дыша спросил Брюстер, ни к кому конкретно не обращаясь. Сидеть здесь и не высовываться? также порывисто ответил Стюарт. Или тебе захотелось погеройствовать? «Да нет», — ответил Макс, хотя какая-то неведомая сила толкала его выбраться наружу из пятиметровой воронки и продолжить движение. Его все прямо-таки колотило. Стюарт осторожно вскарабкался к краю, сразу же скатился вниз и сообщил свои наблюдения. До подножия холма примерно 200 метров открытого пространства и никаких природных укрытий, за исключением разве что жиденьких кустиков и покореженного танка с самолетом. Сверху взорвалась граната, обдавшая всех песком, как дождичком. — Но и сидеть здесь тоже нельзя, — отяхиваясь, сказал Макс. — Сейчас пристреляются и положат сюда пару мин. В отдалении послышался очередной разрыв, после которого раздались жуткие крики раненых солдат. Второй взрыв оборвал их. — Что ты предлагаешь? — спросил Кастер. — Впереди есть еще воронки, нужно проскочить в них. — На месте точно сидеть нельзя. Второй взрыв минометного снаряда оказался значительно ближе, и целый вал песка обрушился на солдат. Хорошо, согласился Стюарт. Подбираемся к кромке и по сигналу бежим вперёд. Попозри. Я, я не могу, вдруг сказал какой-то солдат. Пошли, иначе тебе не выжить, пытался говорить человек Макс и протянул ему брошенный им автомат. Пойдём. Не могу, автомат снова оттянул в сторону. Брось его. У нас нет времени, напомнил Стюарт Эстевес. Что ж, как знаешь. На кромку воронки влезли 15 солдат, и выбрал самый тихий момент, когда защитники станции ПВОК отвлеклись на другие цели. Они бросились вперёд. Ноги проскальзывали в песке, но они всё же бежали, хотя и не с такой скоростью, с какой бы им хотелось и какой они могли развить, будь земля немного твёрже. Сзади после короткого свистка расдался взрыв. Брюстер инстинктивно оглянулся и увидел только подлетевшую вверх каску оставшегося бойца. Сразу же после этого рядом пробежались две очереди. Их заметили, но слишком поздно. Солдаты уже прыгнули в очередную воронку. «Чижик! Чижик! Я черепашка! Ответьте!» — включал капитан в рацию. Рядом с ним лежали убитый лейтенант с солдатом, и Максу показалось, что капитан прикрывался ими, как щитом от шапнелей. Но, несмотря на это, его нога кровоточила. «Чижик! Ну, наконец-то Чижик! Где самолеты? Где эти долбанные самолеты?» Брюстер посмотрел в небо. Действительно, никаких летающих машин в воздухе не наблюдалось, разве что очень далеко, да и то вражеских. Что значит отступили в виду превосходящих сил противника, уже откровенно орал капитан. Только под вашим командованием 30.000 бойцов было. Если через минуту не появятся штормовики, нас можно будет сразу вычёркивать из всех ведомостей. Вы это понимаете, господин полковник? И клянусь, если не будет самолётов, и я вдруг останусь жив. Я вам лично вышибу мозги, господин полковник. Вы меня поняли? Капитан выключил рацию и только сейчас заметил вновь прибывших солдат. «Кто такие?» «Третья рота, четвертый взвод с частью пятого», — ответил Эстевес. «Капралы есть?» «Нет, сэр». «Свинка убила еще в самом начале, сэр. Точно в голову». «Тогда ты назначаешься капралом», — капитан показал Эстюарта. «Позже оформлю все документы». «А теперь, капрал, разведай обстановку, а то они что-то затихли. Подозрительно это». «Есть, сэр». Стюарт Эстеба снова вылез на кромку воронки и осторожно осмотрился, после чего скатился вниз. «Ну что?» «Все тихо, сэр. Даже странно. Ведут только пулеметный огонь. Рядом с нами стоит подбитый танк, кажется, его кумулятивным снарядом. И еще там у них какая-то бандура из песка вылезает». «Что за бандура, Капрал?» «Похоже на установку залпового огня, сэр». «Что?» Капитан Шенск отбросил в сторону тела лейтенанта и полез наверх. «Дерьмо! Капрал, дайте рацию!» Макс ожелорал рацию, из технул песок и перебросил её Стюарту, а тот в свою очередь передал её капитану, который снова стал угрожать тому, кого только что грозил соубить. Чижик, чижик, я черепашка. Что с самолётами? Где самолёты? В ответ что-то прохрипело. Что значит завязли на орбите? Сейчас вся долина будет выжжена дотла, а у нас вся техника подбита. У нас ровно полторы минуты до того, как будет развёрнута система залпового огня. Чёрт. Шенкс выбросил рацию, и она скатилась на дно. Связь оборвалась. До имеет, можете начинать молиться.